Даже если дождь и холода Не беда Даже если не видать огней Корабля Даже если ночь длиннее дня Для тебя Даже если стало вдруг темней У огня Ты просто люби Пусть вьюга за окнами Ты просто люби молва недалёкая Ты просто люби Душою обижена, Ты просто люби Ты просто люби Потом всё развеется Ты просто люби Пусть в счастье не верится Ты просто люби Любовь не унижена Ты просто люби Если не кончаются дожди Просто жди Если не стучится кто-то в дверь Просто верь Если вдруг знакомый баритон Просто сон Если за окном мелькнул погон Значит он Ты просто любил Пусть вьюга за окнами Ты просто любил